Кабинетик у повивальной бабки оказался маленький, опрятный, ничего лишнего. Медицинское кресло, стол, стул. На столе две брошюры: о гигиеничности женского костюма, сочинение приват доцента акушерских и женских болезней Соловьёва, и записки общества распространения практических знаний между образованными женщинами. На стене рекламная афиша: дамские гигиенические подушки, приготовлены из древесной сулемовой ваты. Очень удобная повязка с приспособленным поясом для ношения дамами во время болезненных периодов. Цена за дюжину подушек — один рубль. Цена за пояс — от сорока копеек до одного рубля пятидесяти копеек. Покровка — дом Егорова. Анисий вздохнул и начал мямлить. «Я ведь почему решил обратиться именно к вам, госпожа Несвицкая? Я, извольте ли видеть, наслышан, что вы обладаете самой, что ни на есть, Наивысшей квалификации, хоть и пребываете в звании совершенно несообразном учености столь достойной особы. То есть я вовсе ничего такого против звания повивальной бабки. Я не в смысле принизить или, упаси боже, усомниться. Я совсем наоборот. Вроде бы отлично вышло и даже конфузливо покраснеть получилось. Но тут не Несвицкая удивила. Крепко взяла анися за плечи и развернула лицом к свету. Ну-ка, ну, -ка, ну -ка. Это выражение глаз мне знакомо. Не как господин Филер? С выдумкой работать стали.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 Я служу в канцелярии его сиятельства, генерал-губернатора. На мелкой должности, конечно. Так сказать, отставной козы младший барабанщик. Тюльпанов, губернский секретарь. У меня и документ есть. Показать не нужно. Робко развел руками, застенчиво улыбнулся. Отлично. Не с Вицкой стало совестно. А это самое лучшее, чтоб львицу разговорить. Извините, мне всюду мерещится. Вы должны понять. Дрожащей рукой взяла со стола папиросу. — Закурила. Не сразу, с третьей спички. — Вот тебе и железная докторша. — Извините, что плохо о вас подумала. Нервы ни не к черту. Тут еще Ермолаева это. — Да вы ведь спасли Ермолаеву, я забыла. Я должна объясниться. Не знаю почему, но мне хочется, чтобы вы поняли. — Это вам потому хочется со мной объясниться, с сударыня мысленно, — ответил ей Анисий. — Что вы львица, а я веду себя как зайчик. Львицы лучше всего сходятся именно с кроткими беззащитными зайчиками. «Психология, Елизавета Андреевна». Однако наряду с удовлетворением ощутил Тюльпанов и некоторое нравственное неудобство. Филер не филер, а все ж таки по сыскной части. Да и сестру-инвалидку для прикрытия взял. Право, а докторша. Она быстро в несколько затяжек выкурила папиросу. Зажгла вторую. Аниси ждал. Жалобно хлопал ресницами. «Курите», — Несвицкая подтолкнула картонку с папиросами. «Вообще-то Тюльпанов не курил». Но львицы любят когда у них идут на поводу поэтому папироску он взял втянул дым зашёллся кашлем да крепковатый кивнула докторша привычка на севере табак крепок а без табака там летом нельзя комарё мошка. — так вы с севера наивно спросила ониси неловко стряхивая пепел нет я родилась и выросла в петербурге до 17 жила маменькиной дочкой а в 17 лет за мной приехали на пролетках люди в синих мундирах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 Как раз перед тем было очередное покушение на царя. так кмели всех подряд. Пока разбирались, я два года в одиночке просидела. Это в семнадцать-то лет. Как с ума не сошла, не знаю. А может, и сошла. Потом выпустили. Только на всякий случай, чтоб не водила предусудительных знакомств, выслали в административном порядке. В село Замаренка Архангельской губернии. Под надзор властей. Так что не сердитесь на мою подозрительность. У меня к синим мундирам отношение особенное где же вы медицину изучали?» Сочувственно покачав головой, спросила Анисий. «Сначала в заморенке, в земской больнице. Надо же было на что-то жить. Так я сестрой милосердие устроилась. И поняла, что медицина — это для меня. Только в ней, пожалуй, и есть смысл. После попала в Шотландию училась на факультете. Первая женщина на хирургическом отделении. Там ведь женщинам тоже не больно дорогу дают. Из меня хороший хирург вышел». Рука твердая, вида крови я с самого начала не боялась. Да и зрелище человеческих внутренностей мне неотвратительно. В нем, пожалуй, даже есть своеобразная красота. Аниси весь подобрался. И оперировать можете? Она снисходительно улыбнулась. Могу я ампутацию произвести, и полостную операцию, и опухоль удалить. А вместо этого уж который месяц и зло махнуло рукой. Что вместо этого? выпуская гулящим кишки по сараям, предположительные мотивы, Тюльпанов из-под тяжка разглядывал некрасивое, даже грубое лицо не свитской. Болезненная ненависть к женскому телу очень возможна. Причины – собственная физическая непривлекательность, личная неустроенность, вынужденное исполнение нелюбимых акушерских обязанностей, ежедневное лицезрение пациенток, у которых женская судьба сложилась счастливо да мало ли не исключается и скрытое помешательство как следствие перенесенной несправедливости и одиночного заключения в нежном возрасте ладно давайте осмотрим вашу сестру заболталась я что то даже не похоже на меня несвиткая сняла пенсне устало потерла сильными пальцами переносицу потом зачем то помассировала мочку и мысли анисия естественным образом перенеслись к зловещему уху как то там шеф «Сумел ли вычислить от правителя Бандерори?»